Глава 11 В дверь позвонили, и я увидела свою соседку Ольгу. Она смотрела на меня ошарашенно и нервно теребила пояс халата. Я познакомилась с Ольгой сразу, как только въехала в эту квартиру. Мы как-то одновременно открыли двери, чтобы вынести мусор, и разговорились прямо на лестничной площадке. Потом я стала захаживать к ней в гости на чашку чая и слушать излияния о мужчинах, которые на бульдозере проехались по ее личной жизни. А таких у нее было приличное количество. Узнав про наши посиделки, Кира категорически запретила мне с ней общаться. Для нее было неприемлемо вторжение милой женщины в мое личное пространство. Оля, что-то случилось? Рада, я видела, что к нашему дому подъехала грузовая машина полная цветов. Грузчики больше часа носили на наш этаж. Я так поняла, их таскали в твою квартиру. «В мою?» — кивнула я. «Ты у себя цветочный склад устроила? Да в квартире они у тебя за ночь завянут. Если решила заняться цветочным бизнесом, могла бы посоветоваться со мной. Я в этом деле побольше шарю. Кто же дома цветы хранит? Соседи знаешь, какие ушлые все и завистливые. Сейчас участковому капнут, что ты у себя дома оптовый цветочный склад устроила. У тебя же ни лицензии, ни разрешения на подобную деятельность нет. Ворвутся люди в масках и конфискуют все твои цветы». С чего бы это? С того, что в нашей стране лучше на дому подобной деятельностью не заниматься. Нормальные люди с моргом договариваются. А морг здесь при чем? При том, что там холодильники хорошие. Там и цветы, и фрукты хранят. В холодильниках должны хранить трупы, сморщилась я. Места всем хватит. Ты вот мандарины и яблоки покупаешь и даже представить не можешь, что их хранят в холодильниках морга. Сейчас везде все купи-продай. Наши братья с Кавказа приезжают и договариваются с моргами об аренде холодильников. В них все очень хорошо сохраняется. Тем более они очень вместительные. Ведь туда несколько трупов засовывают. Тоже и с розами. У меня бывший одноклассник в морге работает. Хочешь, я с ним договорюсь?» «Оля, ты неправильно поняла. Наконец-то я смогла вставить слово. Мне эти розы подарили. Я не собираюсь ими торговать. Это подарок». «Подарили?» «Тебе подарили грузовик, роз!» Ольга смотрела на меня так, словно не верила. Сама не думала, что так бывает. «Ты нашла себе олигарха?» «Да никакой он не олигарх. Обычный парень. Наверное, цветочный барон». «Оль, ну я же тебе говорю, обычный парень». «Обычные парни розы грузовиками не дарят». «Знаешь, мне кажется, он потратил на этот грузовик все свои накопления». «Тогда дурак». «Он не дурак. Просто захотел сделать мне приятное». Оля свела брови и заискивающе произнесла. «Рада, а можно я на этого чудака хоть одним глазком посмотрю? Ну где я такое еще увижу? Долго мы с тобой еще на лестничной клетке будем стоять. Что ты его прячешь? Не бойся, не отобью. Мне чужое добро не нужно». «Ой, извини, я сразу не догадалась пригласить тебя в квартиру». Я распахнула входную дверь. «Входи, пожалуйста». Оля зашла, оглядела квартиру и ахнула. «Боже, запах какой! У меня прямо голова кружится!» «Это запах любви», — улыбнулся Тим моей соседке. «Любовь всегда так сильно дурманит». Я их познакомила, Оля все укоризненно покачивала головой, а потом грустно вздохнула. «Да за такие деньги можно было несколько лет на Канарах отдыхать. Тим, ты подпольный миллионер? У тебя, видимо, денег куры не клюют». «Да никакой я не миллионер. Просто истратил все, что накопил». «Разве можно так деньги тратить?» – развела руками Ольга. «Это же расточительство». «Можно», – засмеялся Тим и прижал меня к себе. «В этой жизни должны быть не только будни, но и праздники». «Ой, мама родная», – как заведенная, причитала Ольга, глядя на розы. «Красиво, конечно, но лучше бы ты ради деньгами отдал. Будь моим мужем, я бы тебя убила». Хотя мужья, кроме потрёпанного веника, никогда ничего не дарят. Они на романтику способны. Только в букетно-конфетный период. А после брака у них, кроме как пожрать и на толчке посидеть, все интересы пропадают. Даже трахаться не заставишь. Вечно одно нытье Устал, обожрался, желудок от обжорства расстроился, голова болит. Тим, ты точно не от мира сего. Все накопления потратить на цветы. Это же безумие. Лучше бы ради машину купил. Она хоть не завянет». И Ольга хихикнула. «Оля, зачем ты такое говоришь?» Попыталась я заступиться за Тима. Сегодня я почувствовала себя счастливой. Мне почему-то хочется плакать. «Я тебя очень хорошо понимаю. Такие баблосы мимо пролетели. Могла в шубе до пят ходить и на дорогущем курорте кверху задницей лежать и мужиков соблазнять». «Да мне плакать не от этого хочется. Оля, ну чего ты такая примитивная?» «Я нормальная, рациональная и здравомыслящая женщина». Я и представить не могла, что кто-нибудь способен ради меня на такой поступок. Это так восхитительно. Даже не могу описать, что чувствую. «Знаю, что ты чувствуешь. Ты влюбилась», — махнула рукой соседка и, увидев бутылку шампанского, предложила. «За это нужно выпить. Совет вам да любовь». «Конечно», — поддакнул Тим и попросил меня достать фужеры. Я подошла к бару, заваленному розами, с трудом добралась до фужеров. А ведь в Ольгиных словах есть доля истины. Все мои мысли сейчас были заняты Тимом. Этот парень умел внести свежую струю в жизнь и приносил радость. Вчерашние слезы и вчерашние беды рядом с ним становились ничтожными. Мне не хотелось терять этого удивительного человека, который ради любви спустил все свои деньги. Мне казалось, что без него меня ждет пропасть. Все налаживается, солнце светит, жизнь дарит приятные сюрпризы. Есть человек, которому я не безразлична и который рядом. Он помог мне почувствовать себя желанной и любимой. До него я была для всех просто вещью с единственным предназначением — убивать, кинжалом, который прячут в сундуке. При этой мысли мне вновь стало больно. Не получается забыться. Наверное, нет столько водки, чтобы залить ею сердце. Ведь все это время я не живу, а существую. Из меня уже давно утекла жизнь. Эта боль превращается в повседневность, в горячечное состояние души, которое стало привычным. Мне так хотелось поверить Тиму, но я боялась. Мне казалось, что это какая-то игра, подаренная мне судьбой. А такие сюрпризы судьбы заканчиваются всегда неумолимой болью. Мне чудилось, Если я подарю другому хоть часть своих чувств, я стану пустой. Неужели, сука, судьба перед тем, как загубить, дала мне немного воздуха?» Налив полные бокалы, Тим нарезал аппетитный торт. «Девчонки, давайте выпьем за вас. Пусть у ваших ног будут самые красивые розы и самые лучшие мужчины». «Ох, твои слова, да богу, в уши!» Ольга улыбнулась и влила в себя шампанское. «Ребята, но ведь розы завянут». Все не могла успокоиться она. Они же без воды долго не могут. Оставить их некуда. Тут не ванна нужна, а целый бассейн. Да и бог с ними, махнул рукой Тим. Сколько смогут, столько и порадуют. Тим, чтобы пойти на такой поступок, нужно влюбиться по уши, лукаво заметила Ольга. А я этого и не скрываю, расплылся в улыбке Тим. Рада, значит, получается, не все мужики сволочи. Получается, есть нормальные? Повернулась соседка ко мне. Поговорка «все мужики сволочи» равносильна той, что все бабы дуры. Нельзя всех чесать под одну гребенку, заметила я. Да никто и не собирается. Если бы я твоего Тима не увидела, никогда бы не поверила, что нормальные мужики есть. Вокруг меня сплошь несчастные женщины. Взять хотя бы мою маму, сестру и подруг. Мой отец просто больной человек, алкаш. День без поллитра не вытерпит так нажирается просто страшно. У сестры муж лентяй, сидит дома, работать не хочет, целыми днями на компьютеры в карты играет и пиво дует. Сестра на двух работах вкалывает, потом домой. Готовить, стирать, мыть посуду, гладить, штопать. У детей нужно уроки проверить. Попросит хоть в чем-то помочь мужа, так он говорит, что заниматься хозяйством не мужское дело. Она разок еле выгнала его выбить ковры, а пылесосить пришлось самой. При этом трутень уверен, что он – подарок для своей половины. Целыми днями лежит на диване. Отшучивается на любую просьбу о помощи по хозяйству. Сестра покричит, да успокоится. Сама все сделает. А пару недель назад запил. Украл деньги, отложенные для детей, и пропил. Из всех родственников мужиков не могу никого назвать настоящим мужчиной, за которым, как за каменной стеной. И самое опасное – они все больше деградируют. Я знала, что любимое Ольгино занятие – мыть кости мужчинам, поэтому понимала, что ее посиделки на моей территории могут затянуться до бесконечности, но тактично выпроводить не решалась. А еще мне в мужиках не нравится то, что они только членам думают. Тим покраснел и опустил глаза. Тим, надеюсь, ты со мной согласен? Вы сами не ведаете, что творите, когда ваши пиписьки встают и кричат «в бой». Видите в женщине только сексуальный объект, или попросту кусок мяса, основная обязанность которого – удовлетворять ваши потребности. Мужчина хочет, чтобы я считала, будто своим предложением лечь в постель, он делает меня счастливой на всю жизнь, и встреча с ним – мой звездный час. И чтобы я в это поверила, старается как можно ниже опустить планку моей самооценки. Поэтому для меня мужики в большинстве – подлые, грубые, отвратительные, мерзкие, похотливые, эгоистичные – Самовлюбленные, колючие и вонючие кровопийцы. Почти животные. Я сколько своего бывшего мужа пердеть отучала. Бесполезно. Вечно несет, как от скотины. В туалет после него хоть в противогазе заходи. Топор вешать можно. Реально, газовая атака. Когда он в туалете сидит, соседи к окнам подбегают. Думают, где-то что-то взорвалось. Один раз даже мне позвонили перепуганные и спросили, слышала ли я взрывы. Я постеснялась сказать, что это мой благоверный толчок взрывает. Мне иногда самой страшно становится. Кажется, еще немного, и в туалете стены рухнут. Ладно бы только в туалете. Но ему ничего не стоит пёрнуть в кровати. Открытое окно не помогает. Говорит, лень до туалета дойти. «Оля, хватит!» – одернула я соседку, понимая, что она может развивать эту тему до бесконечности. «Эти гады даже не стремятся заглянуть нам в душу, «Понятное дело, зачем душа, если их интересует другое место?» – принялась рассуждать Ольга дальше. «Мне в последнее время встречаются одни альфонсы. Ох уж эти любители пожить за чужой счет. Им бы радовать своих сожительниц заботой, лаской и помощью по хозяйству. Но нет, нифига от них покорности не дождешься. Наоборот, начинают качать права, пытаются помыкать. Короче, сядут на шею так, что их потом черта с два скинешь, с кровью не оторвешь. А как мужики в браке толстеют? Отдельная тема. Как свиньи, честное слово. До брака все такие стройные, подтянутые, спортивные. А стоит только жениться, как тут же появляются пивные животы. Сами рыхлые, расплывчатые, как амебы. Жопы и бедра жиром заплывают. Члены с запуза увидеть не могут. Ходят, животами по коленкам стучат. Каждый второй как будто арбуз проглотил. Даже не арбуз, а большущий аквариум. Волосы отращивают, косички, хвостики делают. Сзади идешь и не понимаешь, баба это или мужик. Так что с мужиками сейчас реальная напряженка. Кругом альфонсы, гей, импотенты, любители водки, мамины сынки и те, у кого не в порядке с головой. А таких сейчас полно. Так что я хочу выпить за Тима. «Действительно, давайте выпьем за Тима». Я обрадовалась, что наконец-то Ольга закончила свой монолог. «Тим, спасибо тебе за то, что подарил мне такой праздник. Сказать, что я очень растрогана, значит ничего не сказать». «Девчонки, вы вгоняете меня в краску. Ничего сверхъестественного я не сделал». Мы выпили еще по бокалу шампанского, а потом я налила всем чай и предложила попробовать торт. Тим включил телевизор и вечер плавно перешел в домашние посиделки. «Тим, а ты чего, весь какой-то побитый?» Не удержалась любопытная Ольга. «Да так, попал в переделку», — Ушел он от ответа. «Ты давай, себя береги. Нам таких мужиков ой как не хватает. Вся надежда только на тебя». В новостях показали фотографию Дениса. Я вздрогнула и ощутила, как спина облилась холодным потом. Тим тут же напрягся. А Ольга, к моему удивлению, замолчала и обратила свой взор на экран. В своей квартире на Фрунзенской набережной скончался известный бизнесмен, владелец одного из самых модных московских ночных клубов. Его нашла утром мать и тут же сообщила в милицию. По предварительным данным, мужчина скончался от укола в шею, а точнее от максимальной дозы яда. В милиции рассматриваются различные версии смерти бизнесмена, но основное убийство – Прокуратура города возбудила уголовное дело по части первой статьи 105 «Убийство. Ведется следствие». Чуть позже показали фоторобот рыжеволосой девушки, составленной охранником, дежурившим в момент убийства. И сообщили, что, скорее всего, девушка причастна к убийству бизнесмена. Еще была выдвинута версия, что, по всей вероятности, девушка имеет медицинское образование и работает в медицинском учреждении. К счастью, фоторобот был составлен довольно слабенько со мной ни малейшего сходства». Убийца, по словам немногочисленных свидетелей, 24-25 лет, рост примерно 170 см, тонкие черты лица и рыжие волосы. Имеются сведения, что это не первое убийство, совершенное ею за последнее время. Ее приметы совпадают с неизвестной, которая участвовала в убийстве еще нескольких бизнесменов в течение последнего года. Почерк всех преступлений весьма похож, и милиция не исключает, что их совершила одна и та же женщина. «Молодец, девка!» – восторженно воскликнула Ольга, глядя на фотографию. «Мочи, гадов! Знаем мы этих владельцев ночных клубов! Заманил на квартиру и изнасиловать Пади хотел!» По телевизору начался какой-то концерт. Тим помрачнел и не сводил с меня своих чересчур цепких глаз. «Я делала вид, что ничего не замечаю». Услышав, что Ольга собирается домой, облегченно вздохнула. Ладно, голубки, мне пора. Думаете, не понимаю, что третий лишний? Знаю, как вам хочется побыть вдвоем, поэтому убегаю. Радка, береги Тима, редкий мужик. Его нужно сфотографировать и в рамочку повесить, чтобы другим мужикам в пример ставить. Я закрыла за Ольгой дверь и еще явственнее ощутила на себе испепеляющий взгляд Тима. Я почувствовала, как у меня подкашиваются ноги.